«Решающим фактором, как многократно подтверждал мой опыт, является нечисленность войска. Все решает расположение и преданность тех войск, что остались в резерве, умение в нужный момент сконцентрировать силы в одной точке». Ваймс добросовестно пытался сконцентрироваться на тактикусе, но мешали два отвлекающих фактора. Первый – Харя Ахмеда «71 час». Это харя ухмылялась с каждой строчки. И второй – часы. Их он прислонил к бес-органайзеру. Приводимые в действие настоящим часовым механизмом, они работали гораздо надежнее всяких бесов. И никогда не просили есть. Просто тихонько тикали. С ними он мог спокойно позабыть про все назначенные встречи. Просто рай. Вторая стрелка, завершая минутный круг, как раз приближалась к двенадцати, когда с лестницы донесся звук приближающихся шагов. «Войди, капитан!» – произнес Ваймс. Без органайзер сдавленно хихикнул. Лицо Маркоу было розовее обычного. «Что-то неладно с ангвой!» – сообщил Ваймс. С лица капитана разом сошла вся краска. «Откуда вам это известно?» Ваймс плотно закрыл крышку над хлюпающим от смеха бесенком. "Назовем это интуицией!» Я ведь прав. Так точно, сэр. Она поднялась на борт плачского судна, а потом судно отчалило и Ангва вместе с ним. За каким бесом ее понесло на корабль? Мы преследовали Ахмеда, а вел он себя так, словно был не один, а с кем-то еще, сэр, с кем-то очень больным, сэр. Он покинул город, но ведь дипломаты все еще… Ваймс осекся. Впрочем, согласно принципам Маркоу, все было правильно, все было логично. Другой человек, обнаружив он, что его подружку похитили и теперь она на чужеземном судне плывет неизвестно куда, бросился бы Ванг, по крайней мере побежал бы за кораблем, после чего вспрыгнул бы на борт, где и раздал бы всем по заслугам на чисто демократической основе. В общем, повел бы себя как полный идиот. Тогда как самым разумным было известить соответствующие инстанции и Маркоу, Моркоу всегда действовал в соответствии с твердым убеждением, что личное и важное – это не одно и то же. Само собой, Ваймс разделял данную точку зрения. Всегда хочется верить, что в трудную минуту поступишь правильно и разумно. И все же при виде человека, который не только правильно думает, но и правильно поступает, бросает в дрожь это также нервирует как встреча с нищим священнослужителем а еще наверное некую роль сыграло совершенно обоснованное предположение что если кто-то захватил ангву в плен то попытка спасти ее в одиночку вряд ли увенчается успехом и все же одним богам известно что начнется если ваймс сейчас покинет город горожане впали в воинствующее безумие Происходят важные события. В эту минуту каждая клетка его тела кричала, что на командора стражи возложена ответственность. Ваймс побарабанил пальцами по столу. В минуты подобные нынешней важно принять верное решение. За это ему и платят. За ответственность. Надо оставаться здесь и делать что возможно. Однако история усыпана костями хороших людей, которые следовали плохим приказам, в надежде, что удар как-то удастся смягчить. Разумеется, эти люди и сами могли поступить неправильно, принять неверное решение, но зачастую начиналось все именно с плохого приказа. «К черту все это! Он ловил воров и будет их ловить, к чему лукавить?» «Будь я проклят, если позволю Ахмеду добраться до кладча!» – рявкнул Ваймс, вставая из-за стола. «А судно у них быстроходное?» «Да, но оседает довольно заметно. Тогда, быть может, нам удастся их догнать, прежде чем они уплывут слишком далеко!» Рванувшись исполнять задуманное, он на долю секунды почувствовал себя не одним человеком, а двумя, И случилось это потому, что на кратчайшую долю мгновения он в самом деле стал двумя людьми сразу, и обоих звали Сэмюэль Ваймс. С точки зрения истории, выбор не более чем стрелочка, указывающая направление. В пространстве образовались временные штаны, и Ваймс с грохотом полетел по одной из штанин. Тогда как второй Ваймс, совершивший иной выбор, начал свое падение в иное будущее. Оба метнулись обратно за забытыми в спешке без органайзерами. И по прихоти наикапризнейшего из всех капризных случаев, каждый ваймс в эту долю секунды надо же было такому случиться, подхватил чужой приборчик. Порой, чтобы сошла лавина, достаточно одной снежинки. Но иногда камешку дозволяется узнать Что могло бы произойти, отскочи он в другую сторону.